Глава 13. Интерлюдия. Высокие гости. Последние три ссылки не были помечены как фейк, но это ничего не значило. Ровным счётом ничего. Точнее, кое-что это всё-таки значило, а конкретнее, что аналитическая группа ещё не вынесла свой вердикт по каждому из этих источников. Разумеется, шанс, что один из источников окажется верным, был ничтожен. Некромант чётко сказал, что передаст точное место и время через телевидение. В офисах всех московских телеканалов уже почти сутки дежурили переодетые агенты ДМК. Однако ни один из них пока не докладывал ни о чём необычном. Но тем не менее... Аналитический отдел обязан был дотошно проверить каждую новую ссылку с очередным фейком в стиле «Сенсация! Вы не представляете, где некромант решил устроить штаб своего клана!» Что двигало людьми, которые плодили эти фейки? Желание прославиться? Набрать аудиторию? Какие-то бредовые фантазии, теории заговоров? Возможно, личная выгода, получаемая неочевидным путем? Группа БИС не знала этого. Зато все ее участники к этому моменту отлично знали другое. Известный олигарх Дмитрий Котлов совершенно внезапно занялся регистрацией клана. Конечно, занялся не он лично, а директор одной из его дочерних компаний но откуда ноги растут было так же очевидно, как и то, что в этом был замешан звонок котлова вчерашний звездетели экранов герману Воскобойникову. В городе было спокойно, и хотя бы это радовало после невероятно напряженных дней с ездой, беготнёй, подъёмами и спусками, драками и сражениями можно было тихо посидеть в офисе. Антон и Кирилл сейчас безостенчиво дрыхли, пользуясь временной паузой. Но, разумеется, один намек на какую-то тревогу, и они бы вскочили и побежали работать. Малек сидел у камер и внимательно следил за трупами искателя в колбе. Вдруг тот наконец-то оживет и ответит на их вопросы. Пускай даже ответит полную хрень и очевидную ложь. Это уже материал для работы. Алина и Юля устало сидели перед компьютером и отсматривали в интернете все, что было связано с некромантом. Именно поэтому перед ними и выводились все фейковые новости о якобы обнародованном месте завтрашней церемонии. «Своего он добился», – тихо заговорила Алина. «Тронуть его мы теперь не можем, по крайней мере явно». «Никогда бы не подумала, что власть великого триумвирата кланов оказалась такой шаткой», — согласилась Юля. «Сравнить с Англией. Тамошний лунный клан правит так крепко, что даже если они будут расстреливать население из танков каждую среду, все равно не уступят своих позиций». «Слишком большая страна», — пожала плечами Алина. «Слишком много искателей». Да, сильнейшие сосредоточены в уже известных кланах, либо в Триумвирате, либо в тех, кто с ними сотрудничает. Но все же есть конкуренция, и она не слабая. В Англии лунные единственный претендент на власть, и народ предпочтет скорее терпеть их, чем потерять защиту от врат. — А еще пресса, заметил Малик от Камер. Она раздула все промахи властей. Итак, признаемся, честно, они маленькие, до размера катастрофы. Если бы какие-то идиоты не применили бы оглушающее заклинание в толпе журналистов, пробормотала Юля. Те идиоты уже уволены, а кое-кто под стражей, кивнула Алина. А нам отдуваться. Ничего. Малик не отрывал взгляд от камер. Все, что нужно сделать, спровоцировать или подставить его, обернуть его оружие против него же, выставить его не таким ангелоподобным защитником угнетенных. И поверьте, мы это сделаем чуть раньше или чуть позже». «А нужно ли?» – негромко проговорила Юля. Алина и Малек синхронно поглядели на нее. Через секунду Малекс похватился и вновь уставился на камеры. Нельзя было из-за случайного замешательства пропустить что-нибудь важное. «Прости», — уточнила Алина. «Я уже не уверена, что это нужно делать», — пожала плечами Юля. «Ведь правда, это мы спровоцировали все, не он. Он просто ходил во врата, бил там тварей. Что, если бы мы тогда оставили его в покое? Сколько людей...» которые сейчас мертвы, остались бы в живых. «Чушь!» — поморщилась Алина. «Если бы он действительно оказался просто человеком с очень нестандартными силами, я бы еще могла с тобой согласиться. Но ты знаешь о Паразите. Он монстр, такой же, как и все прочие, только умный и неограниченный яростью». «Вот это и смущает!» призналась Юля. «Слушайте, может, я вылечу с работы за такие слова, но что, если всё и правда неоднозначно?» «Если это так, то это не наше дело», — Алина не изменила тона. «Мы работаем над МК, и они чётко указали, где наша сторона. Сейчас события привели к жертвам, да, и, возможно, в этом наша ошибка» а он старательно делает вид, как ему хочется всех спасти. Но что будет потом, когда он упрочит своё влияние? Думаешь, он просто будет ходить в рейды, как все клановые шишки? «Погоди, погоди!» Юля поглядела на неё распахнутыми глазами. «Когда клановые шишки слишком могущественны, чтобы ходить в рейды лично, они идут в политику!» «Думаешь?» «Это хитрый многолетний план? Не завоевать нас силой, а пробиться легальным путем?» «Я ничего не думаю», — ответила Алина. «Слишком мало информации. Я просто говорю, во что это может теоретически вылиться. В одном из множества вариантов». Она покачала головой. «Возможно, я не права, и мы все неправы». И даже Дэм Кастриум Вератам не правы. Возможно, он святой, а мы – кровавая гобня, которая его третирует почем зря и не дает раскрыть свой потенциал. Но, по-моему, лучше так, чем проморгать настоящую угрозу. «Если мы ее проморгаем, – согласился Малик, это будет не крушитель, это будет сто, тысячу раз мощнее. Поверь». Ты не захочешь, чтобы у тебя на совести было такое? Юля подняла ладони в сдающемся жесте, и только собралась было что-то сказать, как вдруг телефон на столе издал резкий звук. Алина схватила трубку за секунду. За годы работы в департаменте рефлексы выработались отличные. Соболь слушает. Ее лицо чуть вытянулось. Прямо сейчас? «Простите, но...» С каждым словом, сказанным ее собеседником, выражение лица становилось все более и более удивленным. «Да, я понимаю, что... но... это не совсем наш профиль». Затем, видимо, последовала короткая, но резкая отповедь и четкий прямой приказ, потому что Алина подобралась и деловито кивнула. «Да...» «Поняла. Сделаем. Конец связи!» Она повесила трубку. «Приехали. Теперь мы не оперативные агенты, ребята. Теперь мы экскурсоводы для богатых туристов!» «Чего-чего?» На этот раз Малику удалось не оторваться от камер, но голос его прозвучал, ну, очень удивленно. «Что слышал?» «Так...» «Сначала разбудить Кирилла и Антона!» Алина нажала на кнопку и произнесла стоящий на столе микрофон. «Хватит спать, спящие красавцы! Через минуту в офисе, без оружия, но в полной готовности. Нас ждут прямо сейчас!» Она встала. «Ничего объяснить не хочешь?» Юля поглядела на нее требовательно. «Объясню», — кивнула Алина. «Сейчас в фойе меня дожидаются некие высокие гости, как выразилось начальство, интересующиеся нашим делом, некромантом, бурновым и всем остальным, что было упомянуто в отчетах. Наша задача – сообщить им все известные подробности максимально доступным языком, а затем поступить к ним в подчинение». Она помотала головой. Может, какие-то искатели ССС ранга, иначе это чушь какая-то. Похоже на то, согласился Малик. Нам что делать? Оставаться тут и заниматься своими делами, кивнула Алина, двигаясь к двери. Объяснить все Антону и Кириллу до того, как я вернусь. Проследить, чтобы они не матюкались и не пили пивом. Она вышла из дверей и в помещении повисла тишина. Впрочем, длилась она недолго. Распахнулась другая дверь, и в комнату шагнули обеспокоенные Кирилл с Антоном. Несмотря на команду не брать оружие, Кирилл крутил в руках свой привычный короткий меч. «Короче», — Малик взял инициативу на себя, «у нас мало времени, сейчас сюда припрутся какие-то высокие гости», которые хотят знать про Бурнова и про наше дело, всё, что нам о нём известно». «Насколько высокие?» – уточнил Антон. «В двери пройдут или стукнутся об косяк?» «Если стукнутся, хуже будет только косяку», – ответил Малик. «Точно пока неизвестно, но там, похоже, тройные «С» или «в этом духе». Иначе как объяснить приказ передать им всю имеющуюся инфу и потом перейти к ним в подчинение? — Чего? — Кирилл чуть меч не выронил. — К ним что? — Именно что слышал. Малик по-прежнему не отрывал взгляда от монитора. — А сейчас сядьте и примите вид безропотный и благообразный. Неизвестно, в какой момент войдут наши высокие гости. Кирилл с Антоном переглянулись, но сели на диван. Двери распахнулись через три минуты. Первой шла Алина со странным выражением лица. «Сюда, пожалуйста», — предельно вежливо указала она. Ну а затем вошли высокие гости. Что бы там ни шутил Антон, они и все трое действительно были высокими, во всех смыслах слова. Два парня и одна девушка, внешность которых можно было бы сравнить с внешностью древнегреческих богов. Молодые, прекрасные, идеально сложенные. Еще одно из благословений тройного С-ранга. «Всем привет!» — вальяжно и уверенно кивнул первый из вошедших, парень в цветастой футболке и джинсах. «Вот вы какие, группа бис!» Знаете, я вас слышал и раньше. Он щелкнул пальцами. Но «Ну, мы с коллегами, думаю, в представлении не нуждаемся. Это действительно было так. Агенты моментально узнали всех троих. Первый ⁇ местный московский ССС Ранг. Победитель в миру Сергей Титов. Второй ⁇ тоже ССС. Но из Швейцарии Жан Гритье. У него также был какой-то пафосный ник, но на французском языке, в котором здесь никто не разбирался. И третья. Пожалуй, именно тачье присутствие потрясло группу бис больше всего. «Привет!» — на чистом русском произнесла Арлен Майер, известная также как Чудотворец. «Поможете нам разобраться с этим некромантом?» Впервые за долгие годы Антону не пришла на ум никакая шутка. Перед сильнейшим искателем мира терялся даже он».